Глава 2. Любопытство. «Вы уверены, что это то, что вам нужно? Уже целый час последняя пациентка никак не может определиться со своей будущей внешностью и фигурой. Сканер хирургической капсулы вывел голографическую проекцию тела пациентки, и я, следуя указаниям девушки, как скульптор изменял ее. Когда она видела финальный вариант, ее что-то не устраивало, и приходилось начинать заново, «В душе я уже начал закипать. Если ей опять что-то не понравится, то могу и сорваться». Как хорошо, что вчерашняя охота разрядила напряжение в душе. «Так, спокойно. Клиент всегда прав». «Да, супер! То, что надо! Мой будет в шоке! Приступай, доктор ух «Фух, наконец-то! Могу справиться за одну процедуру. Это займет 4 часа и будет стоить десять тысяч». или две стандартные трехчасовые процедуры по 3000 Девушка наморщила лоб, на лице отобразилась работа мысли, и она решила. «Давай за одну Твоя клиника слишком далеко, лететь сюда еще раз неохота. а твоей клинике хорошие отзывы в сети. Тебе будет лучше, если они не накручены, иначе будешь иметь дело с моим. Надеюсь, в твоей капсуле нейро... короче, пластина десятого уровня». Про одиннадцатый не спрашиваю. Вижу, что капсула старовата. Десятого не беспокойтесь, — любезно проговорил я, а сам подумал, что надо запомнить образ этой куклы и поохотиться на нее в следующий раз. Стоп, хорош, не он. Вот же довела. Не завидую ее кхм, мужу. Парню? Да неважно. Нужно сильно постараться, чтобы я захотел кого-то убить. И как раньше люди справлялись без фантазий? Это сколько негатива в себе хранил каждый простой человек, не имея возможности дать ему выход. Вот так и становятся настоящими маньяками. Копят в себе злобу и обиду на весь мир, пока ненависть не перельется через край. Своим пренебрежением к окружающим, наглостью и отношением свысока люди сами провоцировали агрессию к себе. А так кто-то тебе нагрубил на улице, Ты сел на лавочку, достал нейронную пластину, представил обидчика и то, что хочешь с ним сделать. Раз, и через несколько минут идешь дальше полностью довольной жизнью. Пациентка разделась и легла в капсулу. Крышка закрылась, я подключил свою нейронную пластину фан 10 к хирургической капсуле и приступил к работе. Перед глазами появились две проекции девушки. Реальная внешность и будущий конечный вариант. Работа врача в современном мире очень сильно зависит от фантазии и внимательности человека, возможности представить необходимые преобразования. Помимо всего прочего, врач, как и прежде, должен иметь обширные специфические знания. Как можно приказать автоматике капсулы срастить перелом без знания анатомии? Или как можно ускорить регенерацию тканей без знания физиологии? Никак. Приходится по старинке сидеть за учебниками – Хорошо, что фантограммы существенно облегчают процесс, иначе врачей было бы слишком мало для обеспечения всех людей. Фонтограмма — это современный аналог гипнограмм, часто описываемых в фантастических книгах. Возможность записать какую-либо информацию в мозг пока еще не изобрели. А вот создавать фантазийное пространство, в котором преподаватели, читая лекцию, сразу показывают все на фантазийном теле человека, с которым можно делать все, что угодно, мы смогли. Причем знающий анатом способен создать фантограмму в которой можно разобрать человека полностью, выделить каждую мышцу, посмотреть, куда она крепится и за какое действие отвечает. Наглядность в деле врача — это все. И плюсом ко всему — В фантазии усвоение информации идет на порядок быстрее. Ученые до сих пор спорят, из-за чего это происходит. Но факт остается фактом. Учебники в реале лишь закрепляют информацию, полученную в фантазии. Но что-то я отвлекся. Так, изменим тут. Ага. Вот лишняя жировая ткань, которую можно без проблем и последствий удалить, освобождая необходимое пространство. Немного изменить скелет, изогнуть кости — Сделать обе половины лица симметричными, я вылепливал новый образ, подобно скульптору. Здесь забрать, здесь добавить. Ага, предупреждение от капсулы о превышении доступного количества тканей. Эх, придется синтезировать и тратить ресурс капсулы. Думал, что справлюсь с ее собственными. Провозившись час, запустил хирургическую капсулу в автоматический режим И вышел из конструктора тела, самой популярной медицинской фантограммы для пластики. Теперь можно сидеть, пить чай и посматривать на процесс со стороны. Свою работу я сделал, остальное в руках автоматики, а она никогда не подводит. Увидев себя в зеркале, девушка обрадованно захлопала в ладоши. «Доктор, ты волшебник! Пока буду лететь домой, оставлю отзыв. Скоро у тебя не будет отбоя от клиентов». «Я и так не жалуюсь на нехватку работы», — подумал я. «Спасибо за лесную оценку. Всего доброго!» Расплатившись, девушка выбежала из клиники. Фух, наконец-то капризная клиентка ушла. «Фанта, больше никто не записался?» «Нет, не он. Больше клиентов нет». «Ну и отлично. От работы я никуда не бегу, но и перетруждаться не стоит. Капсулу на диагностику и очистку, потом включить режим экономии энергии». «Принято». «Внимание! Аварийная ситуация!» Во всем доме раздался громкий предупреждающий сигнал. «Это еще что такое?» «Вывести проекцию происходящего!» — скомандовал я. Перед глазами появился экран, показывающий происходящее на улице. Небольшой флайкар выбился из потока воздушной магистрали и падал, потеряв управление. «Да ничего не случится!» — сразу успокоился я. защиту у современных аппаратов на высоте...» Искусственный интеллект флайкара проанализирует ситуацию и возле поверхности выстрелит энергетическим импульсом, гася скорость. Водитель не получит даже царапины. Но, к моему изумлению, этого не случилось. Машина с громким треском врезалась в землю недалеко от моей клиники и задымилась. «Черт, почему не сработала аварийная система? Фанта, срочно доставить пострадавших в клинику!» — скомандовал я. Андроид выскочила из стены, где находилось зарядное устройство, и бегом направилась к месту аварии. Правила поведения в подобных случаях прописаны очень четко. Врач обязан оказать помощь пострадавшим. Уже через несколько минут Фанта притащила окровавленного человека. «В капсулу его!» — скомандовал я, одновременно подключая свою нейронную пластину. Диагностика заняла несколько секунд. Черепно-мозговая травма, обширное внутреннее кровотечение, разрыв селезенки, множественные переломы. Выдала свой вердикт капсула. Криоимпульс! Командую я автоматике. Нужно замедлить все протекающие в организме процессы. Это даст мне больше времени. Все, за дело, не он его можно спасти. Составление алгоритмов лечения я завершил уже через 10 минут. Все, что мог, я сделал. Теперь все в руках автоматики. Но самый опасный период прошел. «Мужик должен выкарабкаться. кровь он потерял много, но синтезированной хватит на несколько дней, а за это время его перевезут в нормальную больницу и перельют донорскую. Черт, столько всего умеем, а продлить жизнь синтезированным эритроцитом не получается. Они гибнут через несколько дней после начала работы. Странно, что ко мне уже не стучатся полицейские. Времени прошло предостаточно. Фанта, ты отправила сообщение в полицию?» «Конечно не он. Сразу после аварии». «Тогда почему их еще нет на месте аварии?» «Ладно, скоро должны прилететь». «По протоколу мне нужно снять ментальный слепок и передать его полицейским. Это поможет понять причины произошедшей аварии». «Вовремя сделанный слепок позволяет увидеть последние минуты перед отключением сознания. Причем его можно снять даже с трупа. В свое время это существенно облегчило поимку убийц». «Так, все, что нужно, я сделал». «Слепок помещен на носитель и готов к передаче властям, которые почему-то не торопятся». Но что же все-таки случилось? Любопытство терзало мою душу. «Фанта! Обзор окружающего пространства!» Возле места аварии уже образовалась небольшая группа зевак, а сверху пикировал синий флайкар с включенными проблесковыми маячками. Наконец-то пожаловала полиция. «В принципе, несколько минут у меня есть. Могу заглянуть в слепок и выяснить причину аварии». «Уж больно любопытно. Нарушаю, конечно, ай да и ладно. Ведь я спас человека, не накажут же меня за любопытство». Перед глазами развернулась голограмма кабины флайкара и послышался возбужденный голос водителя – Не понимаете, нельзя запускать проект Техномагия. Я обнаружил серьезную ошибку. В этой игре отсутствует кнопка выхода. Игроки смогут выйти в реальный мир только после срабатывания таймера нейронной пластины. Если что-то случится с автоматикой, то люди не смогут покинуть игру, а разбудить их принудительно извне не получится. Физическое отключение нейронной пластины приведет к тяжелейшей травме мозга и превратит человека в овощ. «Да перестань, Олег Степанович, ты преувеличиваешь. Еще не было зафиксировано ни одного случая, чтобы таймер на нейронной пластины выходил из строя. Мы живем в эпоху надежной электроники, а не в дремучем 21 веке, когда намеренно делали паршивые изделия, чтобы заработать на ремонте и покупке новых устройств». Водитель общался по голофону с человеком, не узнать которого я не мог. Он говорил с одним из директоров корпорации «Фантазия», Бронским Вениамином Андреевичем. Этот медийный человек достаточно часто мелькал в сети и презентовал практически все новые разработки корпорации. И все же я настаиваю на доработке игры. Защита слишком слаба. Почему нельзя добавить кнопку выхода? Мы уже это обсуждали. Если игроки получат возможность выходить в любое время, то рухнет вся игровая система. Тебе, как никому другому, известна причина. Качество и реалистичность игры жестко завязаны на количестве подключенных людей. Искусственный интеллект новейшего поколения использует часть мозговых ресурсов каждого игрока для проработки и детализации мира, и чем их будет больше, тем более реалистичным получится итоговый продукт. Если мы не будем знать точного времени нахождения игроков в мире техномагии, то не сможем поддерживать качество на высочайшем уровне — Если в какой-то момент люди массово выйдут из игры, то случится провал качества. Или, попросту говоря, игра начнет жестко лагать. Это приведет к оттоку людей от проекта, что еще больше снизит качество. Замкнутый круг. А если мы будем знать точное время выхода игроков, то сможем в случае необходимости продлить их нахождение в игре на нужное нам время. Игроки это не заметят, что для них лишние пару часов. А мы сможем оперативно реагировать на изменения ситуации. Я все это знаю, Вениамин Андреевич. Но поймите и вы, если сломается таймер, то люди даже не смогут попросить о помощи. Как вы, несомненно, знаете, в игре максимальная компрессия времени. Один реальный час там равняется 720 часам. При подключении к техномагии игрок выставляет желаемое время нахождения в мире игры, а фант пересчитывает его на реальное и выставляет таймер. Многие ставят максимальную компрессию времени. Максимальное значение таймера на иронной пластины — 5 часов. Для людей это будет 5 месяцев. Большинство не считает время, проведенное в фантазии, рассчитывая на автоматику. Они специально отключают любые уведомления. Вы понимаете, что в случае сбоя они не будут знать, что умирают? Человек может обойтись без воды в среднем 10-14 дней, а далее смерть. даже проблема со сном. Фантазия не заменяет сон. Мозг все это время продолжает работать. Длительное отсутствие нормального сна приведет к тяжелым психическим травмам. «Я вынужден поставить вопрос на голосование совета директоров». «Я уже лечу в главный офис корпорации. Нужно отменить сегодняшний релиз и перенести его как минимум на месяц. За это время, я надеюсь, мы найдем выход из положения». «Да ты представляешь, сколько денег вложено в проект, а в рекламу?» – взорвался криком директор. «Если мы отложим релиз, это лишит нас как минимум трети игроков, а то и половины. Это будет катастрофа!» «Для нормального функционирования нужен постоянный онлайн не менее 5 миллионов, а желательно 10 Игра стартует сегодня!» «Это решать не вам, а совету директоров», — жестко отрезал водитель флайкара. «Я скоро буду на месте». «Что ж, ты не оставляешь мне выбора, Олег. Прощай». Собеседник оборвал связь. А через несколько десятков секунд в кабине раздался тревожный сигнал и громкий голос искусственного интеллекта произнес «Отказ двигателя! Перевожу на резервное питание! Ошибка! Резервный двигатель не отвечает! Подаю сигнал бедствия! Ошибка! Связь недоступна!» Олег хаотически нажимал на кнопки, пытаясь реанимировать флайкар, но он по-прежнему не слушался, а тем временем Земля была все ближе и ближе. Темнота. Запись закончилась. В шоковом состоянии я сидел, пытаясь осмыслить увиденное. Я только что стал свидетелем убийства. Как такое возможно? Автоматика не могла отключиться, это сделали удаленно. Это вообще возможно? В нашем обществе же нет насилия! — Ох, зря вы посмотрели эту запись, Несторонисимович. Не он, — машинально поправил я, погруженный в собственные мысли. «Так, стоп! Кто это незаметно проник в мою клинику?» «Это уже неважно», — произнес все тот же голос из ниоткуда. В мою шею воткнулась игла, кровь моментально разнесла миорелаксант по организму, расслабляя мышцы. Мое тело обмякло в кресле, а прямо из воздуха проявился боец в мимикрирующем комбинезоне войск специального назначения. Он открыл входную дверь и пропустил внутрь Вениамина Андреевича, облаченного в дорогой костюм. «Что же вы, не он, нарушаете протокол?» — укоризненным голосом произнес он. Ответить я, естественно, не мог. Приходилось просто наблюдать за происходящим. «Доложите обстановку», — скомандовал он бойцу. «Место аварии оцеплено. Местные не видели, как андроид забрал тело и принес его в клинику. Камеры мы почистили. Мы успели навести голограмму пострадавшего во флайкаре. Зеваки ничего не заподозрили. За пострадавшим прибыла машина скорой помощи и увезла. «Машину уже убрали, все разошлись по домам. Врач неплохо подлатал Олега. Скоро капсула выпустит его». «Отлично. Хорошо сработано. Осталось решить, как поступить с нашим любопытным другом». Оба посмотрели на меня. И по их взгляду я понял, что мне не стоит ждать ничего хорошего. «Сколько у вас с собой ломаных фантов?» — спросил директор фантазии. «Два». «Отлично». Поступим следующим образом. Когда Олег придет в себя, погрузишь этих двоих в фантазию, подключишь к техномагии самый дешевый аккаунт. Пусть поработают напоследок на благо корпорации. На старте каждый подключенный мозг на счету. Искусственный интеллект дома убить, окружающие камеры перенаправить так, чтобы клиника не попадала в поле зрения. Когда они умрут... «Надо будет придумать легенду, мол, сумасшедший доктор взломал фант и убрал таймер отключения. В общем, сами придумаете, вы в этом лучше разбираетесь. Поставишь им нейронный блок, чтобы не смогли рассказать ничего из произошедшего непосвященным людям. Я взломал искусственный интеллект. Этот доктор отлично подходит на роль сбрендившего маньяка. Гляньте на эти записи!» Вениамин некоторое время изучал мой секретный дневник. «Отлично. Лучше и быть не может. Общественность проглотит это с удовольствием. С сегодняшнего дня Олег официально в отпуске, две недели его искать не будут, всю запись доктора отменить, клинику закрыть. Что-то перемудрили мы с охраной граждан. Даже нам сложно будет незаметно провести трупы. А так все складывается очень даже хорошо. Работайте, а у меня дела». «Через три часа релиз игры. Мне нельзя его пропустить. Еще!» «Кошелек доктора. Это ваша оплата». Вениамин Андреевич удалился. «Эх, не он, не он», — грустно произнес оставшийся в операционный боец. «Ты что, не знаешь старую русскую поговорку?» «Любопытство сгубило кошку. Вот передал бы нам сейчас Олега, отдал запись, слепка, получил бы солидное вознаграждение от корпорации». и продолжил бы жить в своем идеальном мирке. Но нет, тебе надо было влезть в эту историю, а разгребать теперь придется мне. Сколько я тут провожусь с вами, а дома ждет молодая жена... Кстати, она только сегодня была у тебя на процедуре. Я получил довольно лестный отзыв о твоей работе, а ей угодить сложно, уж я-то знаю. Неизвестный боец продолжал говорить, периодически покидая поле моего зрения. «Фанта... 112!» — сделав неимоверные усилия над собой, сумел произнести «я». Боец расхохотался, и через его смех я услышал ответ андроида. «Прости, Неон, у службы безопасности государства высший приоритет». Отсмеявшись, он продолжил свой монолог. «Ой, Неон, ой, уморил, ты прям как ребенок!» «Неужели ты свято верил, что все технологии, которые выпускает наше государство, сделаны исключительно для удобства и комфорта граждан?» «Я открою тебе страшную тайну. Никому не говори!» Нарочито сделал заговорщицкий голос мужик. «Это все сделано для контроля над человеческой толпой!» Тихим шепотом произнес он мне прямо в ухо. «В каждом андроиде, в каждом приборе есть следящие устройства. «Ты думаешь, почему официально не стало преступности?» «Да потому что мы приучили мир гаджетам. Люди больше не могут жить без разнообразных приспособлений и устройств. И каждое такое устройство передает сигнал в региональный центр. Стоит тебе нарушить закон, как информация тут же окажется у нас, и по твою душу будет выслан отряд полиции». «То же касается и этих железяк», — он кивнул в сторону Фанты. «Ты думаешь, отцы-основатели не подстраховались, когда выпускали андроидов в массы? В их прошивку намертво вбито подчинение службы безопасности. Так что можешь прекратить свои жалкие попытки к сопротивлению. Нужно было думать раньше, когда в твою тупую голову пришла идея заглянуть в слепок». Он ушел в другую комнату. Мысли метались в голове. «Черт! Вот это я попал! Как же выбраться из сложившейся ситуации?» «И дернул меня, черт, заглянуть в слепок!» «А наш мир оказался не таким идеальным, каким я его считал!» «Да и как я мог думать иначе?» «Нам со школы вбивают в голову, что мы победили преступность, победили бедность, работы, и все будет хорошо!» «Любая мечта может осуществиться!» «Тьфу!» — заговорил слоганами корпорации. «Не о том думаю. Что за препарат мне ввели? Сколько уже прошло времени?» тело по-прежнему деревянное». Вернулся боец. Он прикрепил мне к виску устройство и начал ставить нейронный блок. Эту технологию я знал хорошо. Во время обучения у нас был целый курс, посвященный данному разделу. Устройство аппарата блокировки секретно. Им владеет только государство. Но принцип кодировки сознания достаточно прост. После включения специалист начнет проговаривать, какую информацию нельзя разглашать. Лучше всего... Если запретные к разглашению сведения были получены недавно, они еще не успели отложиться глубоко в подкорку, и блок ложится хорошо. Сложнее, если информация старая, тогда существуют лазейки». Этот человек оказался опытным. Он, похоже, не раз уже проделывал процедуру. Закончив, он усмехнулся и снял прибор. «Ну вот и все!» Осталось только дождаться пробуждения Олега, и вы сможете перед смертью несколько лет провести в волшебном мире фантазийной игры. Я, так уж и быть, поставлю вам максимально возможную компрессию времени. Так сказать, компенсация за непрожитые годы. «Может, блока достаточно?» — сумел, не разжимая зубов, пробубнить я. «О нет, мой друг, недостаточно». «Никто не должен знать об истинном положении дел в мире. А Облог при желании можно снять. Ты, как врач, обязан знать это». «Тут он прав. Я это знаю». «Да черт, я готов всю жизнь молчать в тряпочку, лишь бы отпустили! Да кто же поверит мне на слово?» Тут открылась капсула и выпустила пациента. Бледность его кожи прошла, Олег пошевелился, немного приподнял голову, он был очень слаб и еле двигался. К нему тут же подошел до сих пор неизвестный мне боец и ловко прицепил к виску нейронный блокиратор. Проделав ту же процедуру, только с немного измененным текстом, знал бывший сотрудник корпорации явно больше. Мужик достал из кармана фант. Я узнал плавные обводы новейшей модели. «Так, время погружения 9, 9, 9, 9, 9, 9. он показал мне 9 фанта полностью 9 девятками издевается 9 «Таймер отключаем». Он картинно нажал скрытую кнопку. «Час за месяц? Интересно, сколько вы продержитесь?» «Надо бы сделать ставку. Держу пари, что очкарик не протянет и недели. Его организм и так слаб, а тут еще такое напряжение». Он прав. У Олега максимум двое суток. А может, и того меньше. Искусственные эритроциты не проживут дольше. «Приятной игры». Перед самым запуском «Фанта» Олег понял, куда его собираются запихнуть, и произнес еле слышно. «Олета, найди меня. Я буду играть за...» «За кого?» «Черт, договорить да ему не дали», погрузив в мир фантазий. «Ну что не он? Теперь твоя очередь. Какой разговорчивый наш Олежа. Чуть не лишил тебя интриги выбора. Ваши шансы 50 на 50, что окажетесь по одну сторону баррикад. Но открой тебе еще один маленький секрет». Стартовых планет сотни. Сможешь сам просчитать шанс, что вы окажетесь на одной? Правильно, меньше процента. Удачи, буду болеть за тебя. Тьма и приятный женский голос. Спасибо, что пользуетесь услугами корпорации «Фантазия». Любая ваша мечта осуществима. Стоит только захотеть.